Глава 14. Возле жёлтенького двухэтажного домика Цветочницы действительно стояла охрана. Два боевых мага, и мрачный, недовольно глянувший на меня из-под низко опущенных бровей некромант. Вот люблю я некромантов за их поражающую жизнерадостность, если бы не присущая им самовлюблённость, уже давно бы массово поубивалися о стены. Вас запрещено пускать. Без тени хотя бы волнения в голосе поведал один из боевиков со смелым, но глупым взглядом и таким же выражением лица. Ответить я попросту не успела. Ар, заткнись уже, неприязненно скривился, что удивительно некромант, глянув на товарища так, словно желал ему не замолчать, а сдохнуть. Мы все знаем, что ведьма один хрен пройдёт. Разумный, люблю таких, что ты несёшь. прошептал боевик, недовольный тем, что его авторитет тут понижали, причём свои же. Чем быстрее она поговорит с цветочницей, тем быстрее что-нибудь узнает и разберётся со всем этим. Тут он резко осёкся, глянул на меня и поджал губы, проглотив какое-то емно-ругательное слово. Да вы продолжайте. Я даже рукой махнула в знак разрешения и заинтересованно на некроманта посмотрела. Правда, люблю разумных, а этот ещё и прямолинейный, что не всегда, но всё же полезно. Для него так точно. А мне в целом нравятся люди, которые плевать хотели на общественное мнение и установленные в обществе правила. Благодарю, серьёзно произнёс он, кивнув в знак признательности, и вновь повернулся к переводящим странные взгляды с меня на некроманта и обратно товарищам. Кроме лорда Лагардера и его жены, бывшей, для меня это было принципиально важно, и его бывшей жены, поспешно исправил Сеннекромант, Никто этим делом заниматься не будет, и проторчим мы здесь до скончания веков, разрываясь между приказами непосредственного начальства и его королевского величества». Все. Он окончательно покорил мое ведьминское сердечко. И я особо даже и не думаю о том, что делаю, очень вежливо, что важно, предложила. «Простите, могу я наложить на вас подчиняющее заклинание, дабы вы могли расследовать это дело со мной, не нарушая при том приказов своего начальства?» Я такого еще никому не предлагала. Я ни у кого и никогда не спрашивала разрешения на использование на них заклинаний. Но этот молодой мужчина каким-то образом располагал к себе. И он лишь окончательно утвердился в моих глазах, когда повернулся, окинул меня внимательным изучающим взглядом с головы до ног и вдруг выдал. Бледная. Тебя что, не кормят? Так сразу и на ты, да еще и с ведьмой. Другой уже давно метлой по голове греб бы, но... Готовить умеешь? очень важный вопрос. Ты упадёшь от моего мяса на углях? Серьёзно пообещал некромант, загадочно씩 подмигнул и представился. Леарматиас. Надеюсь, что будет не падение от отравления, хмыкнула, дёрнув уголок рта. Малика, пошли, у нас много дел. И мы оба сделали вид, что не заметили, что заклинание подчинения я на него не наложила. Но это мы, боевики же оставшиеся за спинами двинувшихся к дому нас, особым умом и сообразительностью не отличались. А заклинание ни то возмутилося, ни то удивился кто-то из этой парочки. Вскинув руку, показательно щёлкнула пальцами, отправляя в боевых магов тем самым заклинанием, которого им так хотелось. Не говоря ни слова, они подорвались и унеслись в неизвестном направлении. И куда они? Лиар, что интересно, даже не обернулся, идя рядом со мной, на поиски нуждающихся в помощи. И тут до меня дошло кое-что очень важное. У меня, в принципе, случается иногда, что-то очень важное доходит до моего сознания очень-очень долго, но главное же, что вообще доходит, так вот, я поняла. Ты не кроманд, воскликнула Нитос с радостью по поводу открытия, не то с негодованием на тему того, что он мне сразу сам не сказал. И вовсе не важно, что его профессия на бледном лице с тёмными кругами под глазами написана была. Ага, а ты, ведьма, Безразличным бросил Лер, глянув на меня как-то очень странно, словно вот только сейчас заметил мои капитальные проблемы с головой. Да нет же, ты некромант. Ну как он не понимает? Можешь оживлять мёртвых. Ну, парень чуть скривился. Вообще-то некроманты не оживляют, мы лишь даём мёртвым ту необходимую искру, чтобы они могли восстановить частичную жизнеспособность тела, ну и разложение приостанавливаем, да? Это было лишь незначительной деталью. Вдохновлённая я уже строила грандиозные планы по эксплуатации Никроманта. Слушай, а если мне вдруг понадобится кого-нибудь убить, начала я с энтузиазмом. Многообещающе, ехидно отметил Лар, скосив на меня взгляд. Но в целом мне нравится. Но если хочешь, могу зациклить его смерть примерно на века, чтобы он столетия за столетием переживал собственную смерть. А я уже говорила, что он мне нравится. Немного жутко, правда, что парень о такой жестокости говорил с подчеркнутым безразличием и знанием своего дела, но все же впечатляет. «Сработаемся», — поняла я и первый шагнула вперед. Дверь чужого дома открыла взмахом руки. Едва перешагнула высокий деревянный порог. В нос мгновенно ударил натурально с ног валящий, стойкий, цветочный... Ну, пусть будет аромат. «Ммм, как вкусно пахнет!» притянула с сарказмом, скривившись и оглядываясь в поисках того, что можно было бы открыть, дабы свежий воздух внутрь пустить. Воньет примерзко. Ляр не видел необходимости подыскивать более мягкие формулировки. Шагнув в дом следом за мной, он прошёл, остановился чуть впереди и внимательно огляделся. Из просторной прихожей без каких-либо дверей открывался вид на кухню справа и частично на гостиную слева. Деревянная мебель, много вязаных цветных дорожек на полу, стойкий аромат цветов, которые в самых разных горшках стояли и цвели буквально повсюду. И все-все затоплено ярким золотым солнечным светом. Красиво и так уютно, но почему-то не покидало меня какое-то очень неприятное чувство. Как оказалось, не только меня. «Что-то тут не так», – напряженно произнес Леар, продолжая вглядываться куда-то в сторону гостиной. «Да, я тоже ощущала это. Холодок, поднимающийся вверх по ногам. Ужас, медленно обнимающий за плечи со спины. Стойкий цветочный запах, скрывающий за собой что-то до тошноты сладкое. «Алья!» – громко позвала я. Дом поглотил мой голос и оставил вопрос без ответа. «Мал!» – Леар повернулся так, чтобы и на меня взглянуть, и гостиную в поле зрения держать. «Я прокляну тебя, если скажешь стоять тут и ждать. Я действительно была готова это сделать». Переключив все свое внимание с меня на не дающую ему покоя комнату, некромант никак не отреагировал на мою угрозу и лишь очень серьезно велел. «Заготовь боевые пульсары, но не пускай их в ход без моей команды». «Да как скажешь». Не став спорить, послушно сделала то, о чем просили, и уже через 10 секунд мы с парнем стояли в прихожей в окружении более чем 20 пульсаров. Причем добрые 15 он сам призвал и сформировал. «Я иду первым». Негромко и показательно спокойно уведомил он: "Ты на два шага позади, и говоришь, если замечаешь что-то странное". Я кивнула, чувствуя, как позвонки в шее сводит от напряжения. Не увидев моего ответа, некромант раздражённо повернул голову и требовательно на меня посмотрел. Так что пришлось кивнуть ещё раз, выразительнее. Закатив глаза, Лар отвернулся и сделал первый беззвучный шаг, за ним второй. Поворачиваясь так, чтобы успеть отразить возможную атаку из той части гостиной, которую он пока не видел. Он сделал третий шаг, и только тогда я осторожно двинулась следом, разрываясь между желанием поскорее заглянуть в гостиную и жутким ощущением того, что кто-то глядит мне в спину. Обернувшись, никого не заметила и сделала второй шаг, но два из пяти пульсара на всякий случай оставила висеть на том месте, где только что сама стояла. Вот просто на всякий случай. «Мал, без резких движений», – предупредил Лиар уже не тихим, а нормальным по звучанию голосом. Некромант, не дожидаясь меня, уже успел войти в гостиную и внимательно ее глядеть. И то, что он увидел, по всей видимости, позволило ему больше не подозревать наличие кого-то постороннего. «Мал» Без резких движений не обошлось. Забыв об осторожности, я решительно вошла в помещение и раньше, чем осознала свои действия, всем телом дёрнулась к единственному в комнате низкому диванчику с объёмными мягкими подушками и скомканным в углу пледом. "Стой!" Лерр мгновенно оказался рядом и за руку удержал меня от глупостей. "Она дышит, присмотреть" какое тут присмотреть, если я была на пороге паники, потому что там на этом самом диванчике с закрытыми глазами и безвольно лежащими вдоль тела руками лежала Алья, бессознательная, испачканная уже печально мне неизвестной жёлтой магической пылью Алья. Что это такое на ней? потребовала я ответа, которого у некроманта не было. Не знаю, тихо и напряжённо, никак не реагируя на то, что чёрное видмо в его руках с каждым мгновением начинает дрожать всё ощутимее. А мне было просто до ужаса страшно не за себя страшно, а за то, что и ночью настрадалась, и сейчас была в опасности, возможно, в смертельной опасности. Но паникой ещё ни одна проблема решена не была. Так что судорожно выдохнув и отчаянно цепляясь в некромантские руки, я попыталась хотя бы начать мыслить здраво. Я видела эту же жёлтую пыль сегодня на оливии. У Лиара с сообразительностью было явно лучше, чем у меня. А потом он вытянул руку и указал мне на что-то за диваном. «Вазу видишь? Можешь собрать пыль и поместить в нее?» «Нет, теоретически я все могу, но вот практически...» Выдохнув еще раз, заставляя себя успокоиться, я встала ровнее, отпустила некроманта, позволяя ему сделать полшага в сторону от меня, чтобы не мешать. Еще раз вдохнула, выдохнула и протянула обе ладони. В первое мгновение не происходило ничего, но ну, потому что я ничего и не делала. Но затем магия, подконтрольная мне практически с рождения, послушно заструилась по венам, согревая, успокаивая и вселяя уверенность в том, что всё будет хорошо. И бесконечное количество жёлтой магической пыли, осыпающее Алью, диван вокруг и даже пол дрогнуло. И затем, подчиняясь моей воле, подчиняясь куда более сильной магии, Медленно поднялось в воздух и плавными волнами заскользило к пустой вазе, стоявшей на столике у окна. Пока всё это прекрасное в своей опасности безобразие чирующе сыпалось в стеклянный сосуд, Лер использовал одно из заклинаний вызывающих местную стражу, зная, что такому их на службе учат в первую очередь. Мужчины в форме ворвались в дом уже буквально пару минут спустя под командованием собранного Эльмара Лагардера. Некромант ухватил одного взгляда на меня, на Лиару и на всё ещё бессознательную Алию, к которой мы благоразумно не приближались, чтобы мгновенно оценить обстановку и решить: оцепить дом, искать следы магические и физические, девушку к лекарю, ко мне эксперта по магическому происхождению. Прибывшие с ним без возражений бросились исполнять приказы. Сам же Эльмар решительно двинулся к нам. Кто входил в дом, даже раньше, чем дойти успел, выпросил он у Лиары «Только мы с Маликой», – без раздумий и колебаний, – ответил он. Нехорошо прищурившись, мой бывший перевел взгляд с подчиненного на меня, у меня же вкратчиво и переспросил. «С Маликой?» Мне все еще было немного страшно из-за произошедшего и много страшно за Алью, что не помешало нагло заявить. «Для тебя исключительно уважаемая ведьма». «Может, мне называть тебя Леди Вейр?» С не меньшим ехидством предложил Эльмар. «Называй, безразлично плечами, пожалуй, это не моя фамилия. А если учесть, что я за него выходила именно как Малека Вейр...» Судя по ненависти в глазах, об этой маленькой детальке Лагардер не знал и теперь прилагал максимум усилий, чтобы не придушить меня прямо здесь на глазах у стольких свидетелей. «Ложь на лжи!» В итоге попытался укорить он, качая головой. «И как же тебя на самом деле зовут?» Улыбнувшись, я тем самым разрешила Эльмару строить на эту тему свои догадки, потому что правды от меня он не услышит, а без моей помощи его все не узнает. И он не будь дураком мгновенно всё понял, кивнул и негромко заверил: "Мы потом об этом поговорим. Что ж, никто не запретит ему". На это надеется.